Что же ему делать? Они сказали, что он должен ждать следующего набора. Сколько придется ждать? Всего два-три месяца, — уверяли они. Он воспрянул духом. Его снедало нетерпение. Не все еще было потеряно. Если ему повезет, к Рождеству он будет достоин надеть харки, а к весне с Божьей помощью приобщиться к высоким привилегиям.